Переехав в Нью-Йорк, он выложил четыре тысячи за даток и первый взнос за наем квартиры на девятой улице, купил кожаный костюм и проколол уши, занял у Даниэль еще денег и связался с университетским приятелем, издателем «Орранс-стрит Джорнал». Месть представлялась ему в виде киносценария, разоблачающего нарциссизм предательство Мелиссы Пакет и лицемерие коллег. Пусть люди, нанесшие ему такую обиду, посмотрят фильмы и узнают самих себя, пусть помучаются. Он начал ухаживать за Джулией в Рейс, назначил ей свидание и вскоре уже тратил по 200-300 долларов в неделю только на ужины с ней и развлечения. Снова занял денег у Денис и, зажав в зубах сигарету, набросал заявку сценария. Джулия прижималась к нему на заднем сиденье такси, прятала лицо у него на груди, запускала пальцы под воротник. Чип раздавал по 30-40% чаевых официантам и таксистам. Ник, кстати цитировал Байрона и Шекспира, сделал очередной заем у Денис и пришел к выводу, что она была права. Увольнение из университета — лучшее, что могло случиться с ним в жизни. Конечно, чип был не настолько наивен, чтобы принимать профессиональное излияние Иден Прокуро за чистую монету. Однако, чем больше он общался с Иден, тем больше в нем крепла надежда, что к его сценарию отнесутся симпатией. Начать с того, что Иден по-матерински покровительствовала Джулии, Будучи всего пятью годами старше, она разобрала свою секретаршу на части и собрала заново, внеся существенные поправки. Правда, Чип никак не мог отделаться от подозрения, что на роль возлюбленного Джулии предназначался кто-то другой. Чипа Иден именовал исключительно спутником, а не приятелем или парнем Джулии. И когда Она принималась рассуждать о нереализованном потенциале Джулии и о том, что ее личный секретарша недостает уверенности в себе. Чип догадывался, что выбор партнера остается той областью, где, на взгляд Идена, для Джулии еще не наступили желанные перемены. Но Джулия уверяла, что Иден считает его милашкой и умницей. «Муж Иден». Дуг О'Брайен был на его стороне, это уж точно. Дуг работал в конторе Брэкнутер и Спей как специалист по слияниям и поглощениям. Он обеспечил Чипа работой со свободным графиком, вычитывать договоры, и проследил, чтобы ему платили по максимальным расценкам. Чип пытался поблагодарить Дуга, но тот лишь отмахивался. «Человек с докторской степенью», — восклицал он, — «Это твоя книга, просто ужас, до чего ученые!» Чип зачастил к О. Брайанам Прокуро на ужины в Трайбеке и воскресные приемы в Квоге. Попивая их спиртное и закусывая блюдами из ресторана, Чип предвкушал успех в сто раз слаще постоянной профессорской ставки. Наконец-то он зажил настоящей жизнью. Однажды вечером Джулия попросила его сесть и выслушать важное сообщение, некий факт, о котором она до сих пор умалчивала, только пусть он, пожалуйста, не сердится. Хорошо? Важный факт заключался в наличии мужа, вице-премьера Литвы, маленькой прибалтийской страны. Звали супруга Гитанас Мизевичус. Так вот, Джулия вышла за него года два назад, но ведь Чип не сердится? Не очень сердится. У нее были сложности с мужчинами, сказала Джулия, а все потому, что она росла без них. Отца, он торговал лодками и страдал маниакально-депрессивным синдромом, она видела лишь раз в жизни и предпочла бы обойтись без этого воспоминания. Мать, служившая в косметической фирме, подкинула Джулию собственной матери, а та упекла ее в католическую школу для девочек. Впервые Джулия всерьез столкнулась с мужчинами в колледже. Переехав в Нью-Йорк, она словно задалась с целью переспать со всеми лживыми, склонными к садизму, совершенно ненадежными и невероятно роскошными парнями в Манхэттене. К 28 годам похвастаться ей было нечем, за исключением внешности, квартиры и стабильной работы, которая, впрочем, сводилась к приему телефонных звонков. Вот почему, познакомившись в клубе с Гитоносом, который отнесся к ней очень серьезно, в скором времени преподнес довольно-таки крупный бриллиант в оправе белого золота и вроде любил ее, не говоря уж о том, что чувак был самым настоящим послом вон Она ходила послушать, как он лопочет что-то на своем балтийском наречии на генеральной ассамблее. Джулия была просто обязана вознаградить его чувства. Она во всем шла ему навстречу и не стала разочаровывать Гиттоноса, хотя задним числом ей казалось, что уж лучше бы сразу разочаровала. Гиттонос был значительно старше. В постели очень деликатен, ну, конечно, не как Чип, — поспешно добавила она, — но все-таки он совсем неплох. Он твердо решил жениться. И в один прекрасный день Джулия об руку с ним переступила порог Мэрии. Она бы согласилась даже именоваться миссис Мизевичус, если бы это имя не звучало так глупо. Выйдя замуж, Джулия обнаружила, что мраморные полы — Черная лакированная мебель и обилие толстого дымчатого стекла в резиденции посла на Истривер вовсе не так забавно вульгарны, как ей думалось. Эта обстановка страшно угнетала, и Джулию уговорила Гиттенеса продать квартиру. Ею с радостью завладел глава парагвайской делегации и купить апартаменты поменьше и более стильные на Хадсон-стрит, поблизости от хороших клубов. Она подыскала Гиттеносу, знающего парикмахера, и приучила его носить одежду из натуральных тканей. Все шло прекрасно. Но, похоже, на каком-то этапе они с Гиттеносом не вполне поняли друг друга, ибо когда его партия... Виппакирнпэмби, 17, единственная истинная партия, действительно преданная реваншистским идеалам Казимира Жамайтиса и независимого плебисцита 17 апреля, проиграла сентябрьские выборы и отозвала гитанаса в Вильнюс, чтобы он присоединился к парламентской оппозиции. Он, оказывается, ничуть не сомневался, что Джулия поедет вместе с ним. Джулия, конечно, сознавала, что муж и жена одна плоть, и что жене должно прилепиться к мужу своему и так далее. Однако Гиттонос, описывая постсоветский Вильнюс, нарисовал совершенно безотрадную картину. Постоянные перебои с отоплением и электричеством, замерзающий водопровод, перестрелки, а из еды чуть ли не сплошная канина.